Она ясно ощущала холодное, тяжелое и прерывистое дыхание тех мокрых и скользких тварей, пробивавшихся через лес. Они шептали ей в уши странные грустные вести о Деннисе и их ребенке. Они громко ревели голосом ее отца и жалобно причитали, как мать. В каждом звуке, раздававшемся в лесу, она слышала странные невнятные речи каких-то призрачных существ. Минутами она, очнувшись, понимала, что сходит с ума, что никакие существа ее не окружают, что она одна в лесу, всеми брошенная, позабытая. Она брела дальше, но снова сознание ее туманилось бредовыми видениями. Вдруг, когда, казалось, она уже совсем теряла рассудок, она остановилась в немом удивлении. Она подняла глаза к небу и увидела тонкий рог молодого месяца,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 Она заплакала от радости и бросилась бежать, чтобы поскорее уйти от него, от бормочащих тварей, которые чудились ей там. Она сбилась с дороги, забыла обо всем пережитом, и одно только инстинктивное стремление убежать от леса гнало ее согнувшуюся, едва волочившую ноги вперед, куда глаза глядят. Ветер теперь помогал ей идти, почти поднимая над землей, удлиняя ее спотыкающиеся шаги. Она очутилась в каком-то поле, и длинные расистые травы стегали ее по ногам, когда она скользила вперед по мягкому дерну. Это, видимо, была невозделанная земля, так как Мэри проходила мимо зарослей папоротника, спотыкалась о полускрытые в земле, поросшей мхом, большие камни, продиралась сквозь кусты ежевики.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 бурлили так сильно, что шум отдавался в ушах мэри, как рев водопада. С каждым ее шагом звуки становились все громче, и мэри наконец стало казаться, что река, запруженная обломками с разоренного нагорья, грозно несется прямо на нее и мчит невидимые среди кипящих вод колья, изгороди, обломки десятка, мостов, целые деревья и трупы овец и коров. Только очутившись уже на самом обрыве над рекой, она догадалась, что это Ливен. Тот самый Ливен, что так ласково напевал ей жучащую песенку. Тот Ливен, что своей серенадой когда-то бросил ее и Дениса в объятия друг другу, разбудив в них любовь. А теперь и Ливен, как она изменился до неузнаваемости. Луна все еще была за тучами, и Мэри не видела ничего.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 Она порывисто отвернулась от реки, словно боясь звучавшего в ее шуме призыва. Но при этом неосторожным быстрым движением мокрая подошва ее башмака скользнула по размытой земле. Мэри упала и ногами вперед покатилась вниз по крутому склону. Она отчаянно цепляла за низкую траву и камыш, но они тотчас обрывались или легко вырывались с корнем из мокрой земли. В тщетных усилиях спастись, она с такой силой зарывалась ногами в землю, что в податливой длине ее ноги оставляли две глубоких борозды. Она прижималась плечами к мокрому склону, но ничем не могла замедлить своего падения.